— Честное слово, я не осудил бы его, — отвечал Арамис. — Меня самого дрожь пробирает при этом воспоминание. — Посмотрите, вон за тем деревом место, где я думал, что мне пришел конец. Поехали дальше. Скоро и Гримо кое-что припомнил. Когда проезжали мимо той гостиницы, где они, когда-то вместе со своим господином, учинили такой великолепный разгром, Гремо подъехал к Атосу и, указывая на отдушину погреба, сказал — колбасы.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 — А, черт возьми! — воскликнул Рамис, Вы заставляете меня призадуматься. — Нет, конечно, дорогой друг, вам не мерещится. И я сам вижу, что вы правы. Этот тонкий впалый рот, эти глаза, которые словно повинуются только рассудку, а не сердцу, — это какой-нибудь ублюдок Миледи. — Вы смеетесь, рамис? Просто по привычке. Ибо, клянусь вам, я не более вашего хотел бы встретить этого змееныша на нашей дороге.